ЗАКЛЮЧЕНИЕ В Мексике и Гватемале самым распространенным и народным праздником и сейчас остается День мертвых, приуроченный к католической традиции с примерно тем же содержанием. Дело в том, что сама дата, 1 ноября, восходит к древнему индейскому таинству выхода душ из преисподней. На самом деле, дни умерших длятся дольше. Они начинаются 29 октября и заканчиваются 2 ноября. Сначала приходят души самоубийц и погибших насильственной смертью. Затем некрещенных младенцев и утопленников. Последними появляются беспроблемные души, старших родственников, одиноких людей. В эти дни повсюду и в магазинах, и в ресторанах И в государственных учреждениях, и в домах, и на кладбищах делаются алтари, на которые выставляют черепа и целые скелеты. Правда, это уже не подлинные кости, как в древности, а всего лишь их копии из папье-маше, керамики, теста или даже сахара. Каждая семья устраивает собственный алтарь с зажженными свечами. Четыре свечи указывают стороны света, чтобы души не заблудились. Еще одна ставится для каждого покойника, на всякий случай. Кроме того, зажигается дымящаяся смола, копал, указывая дорогу к небесному вечному дому. Отдавая дань христианству, на самом верху ступенчатого, как древняя пирамида, алтаря, помещаются три отдельных черепа — Святая Троица. Украшается алтарь цветами и гирляндами из горящих лампочек и тонких бумажных кружев в цвета национального флага. А главное, все обязательно подносят умершим предкам дары – маисовые лепешки, выпечку, сладости, конфетки, воду, сигареты, деньги и даже стопочку текилы. В индейских домах обязательно преподносят тамалита из маиса и какао. И эта дата традиционно отмечается повсеместно как День всеобщей радости. Однако майя в селениях удаленных от превратившейся в кич городской традиции в тишине и молитвах, особо не афишируя, почитают кости умерших родных, которые бережно хранят в скромных узелочках из ткани. Майя продолжают верить в бессмертие души. И именно эта вера, пронизывает всю их мифологию. Пока жива эта вера, существует и душа индейцев майя, создателей некогда великой цивилизации. Мы отправляемся назад, к нашему народу. Уже находится на месте владыка оленей. Он виден там, в небе. Мы начинаем наше возвращение. Кончаются наши дни. Думайте о нас. Не стирайте нас из своей памяти. Не забывайте нас. Попл ⁇ в ух.